Глава 63. Наун Слейми не оказался впервые. Он столько слышал о здешней скученности и перенаселении, что ожидал увидеть толпы граждан прямо у ворот порта, где сели их корабли. Однако людей здесь было не больше, чем в других местах. А вдоль шоссе, ведущего в город Байберру, Просла луговая трава, и довольно большие пространства были свободны от построек. В город ехали примерно на таком же автомобиле, что возил их на ловусе. Даже шофёр выглядел столь же мрачным и молчаливым. Куда мы едем? Уже в который раз спрашивал у Зефире Леник, и тот повторял свой неизменный жест, пожимал плечами. Ну и хрен с тобой, решил Леник и снова впал в апатию. Скоро впереди в туманной голубоватой дымке показались белоснежные горы. Ник не успел выразить своего восхищения этим феноменом природы, как вдруг понял, что эти громады являются собой ни что иное, как человеческие муравейники. По мере того, как автомобиль приближался к городу в расположении его гор, начал различаться какой-то закономерный порядок и архитектурное повторение. Первый здесь угадал Заферилли. "Да", коротко ответил Ник. "Тогда вас ожидает ещё много сюрпризов". Ник покосился на Заферилли, но ничего не сказал. Слишком уж двусмысленно прозвучало это предположение. "Горди, сделай проверку на хвост", сказал Заферилли, и шофёр едва заметно кивнув, прибавил газу. Машина легко ускорилась и продолжала набирать обороты. Её неброская внешность была обманчива. Под капотом автомобиля скрывалась едва ли не судовая установка. Заферилли оглянулся, но не заметил позади никаких нервных манёвров. Нельзя было исключать, что его вели мастера свешки. Тогда заметить что-то было бы чрезвычайно сложно. Между тем Горди продолжал демонстрировать чудеса экстренного вождения. Он уходил на дорожные развязки и в последний момент возвращался обратно, нещадно подрезая огромные грузовики и заставляя их скрипеть тормозами. Потом машина пролетела через несколько тоннелей и в двух из них гордо меняла движение на противоположное. Словом, он старался как мог, и если бы был хвост, он непременно дал бы о себе знать. Хорошо, Горди, достаточно. Еже по прежнему маршруту. Разрешил Заферелли и откинувшись на сиденье, прикрыл глаза. Однако хвост всё-таки был. Одиночный автомобиль следовал за машиной Заферелли от самого порта. Но когда началась проверка, преследования прекратили. Эти люди были знакомы с приёмами Заферелли и понимали, что следить за ним нужно иначе. К их услугам были гостиничные портсие, доступ в полицейскую систему наблюдения, подразделение контрразведки и множество других служб. Но лишь эти люди могли сделать это тихо и без лишнего шума. Однако до поры до заферелли им не мешал. Вернее, мешал, но не до такой степени, чтобы встал вопрос о его ликвидации. Пока Дзефирелли можно было контролировать, он был не опасен. Случалось, даже с ним играли в обмен информацией. Что-то у него покупали, что-то ему продавали. Дзефирелли считали хорошим игроком, и не исключалось, что он о чем-то догадывается, но, безусловно, лишь о каких-то незначительных деталях, иначе он же не ходил бы по этому свету. Тем временем, безо всякого хвоста, вся информация о передвижении Дзефирелли и ещё одного автомобиля с его охраной поступала на терминал мистера Клауса Форбиндера, имевшего официальную должность шефа безопасности компании Slow End. Штаты службы безопасности были слегка раздуты, однако и этого было мало, поэтому аналитический отдел выступали в качестве исследовательского крыла компании И слоу имела на это отдельный патент. Фарбиндер просматривал текстовые донесения, цифровые фото и целые ролики, на ходу отбрасывая второстепенные и выделяя то, что, по его мнению, должно было заинтересовать начальство. После обработки пакеты информации отправлялись мистеру Казинскому, главе слоу энд. Клаус, сегодня в 16:00 прошу ко мне. Будут все начальники отделов. Голос из магазинского проговорил на весной аудиобаг. Есть, сэр. Отовался фарминдер и начал подводить итоги очередного массива информации. Впрочем, напряжение уже спало, и агенты посылали всё меньше сообщений. Заферелли добрался до отеля, и теперь в ход шли мобильные устройства шпионажа, а также подкупленные горничные и даже проститутки. В 16:00 все были у Казинского. 7 человек, семь отделов безопасности, включая три аналитических. Из этих семи присутствующих только двое. Барбиндер и Маленков знали, что Казинский это полковник Гумай Эренвой, руководитель местной резидентуры. Остальные были уверены, что Казинский просто умный малый, умеющийся зарабатывать на получении и продаже горячей информации. Считалось, что под видом slow end растёт и развивается частная спецслужба, что запрещалось законодательством. Однако факт нарушения закона только добавлял компании черты подлинности. Когда собрались все, Казинский коротко обрисовал ситуацию с проектами, которыми в данный момент интересовалась компания, и заслушал короткие отчёты и мнения начальников отделов. Но На всё это ушло не более 20 минут. Затем Казинский раздал несколько незначительных указаний, и отпустил всех, кроме Клауса Форбиндера и Лео Маленкова, что не могло ни у кого вызвать подозрений, поскольку всякий раз начальник оставлял у себя кого-то из командиров. Когда в кабинете остались только трое, Казинский глубоко вздохнул и произнёс: "У меня появилась мысль, господа, и я хочу обсудить это с вами". Форбиндер и Маленков изобразили предельное внимание. Прочим, им действительно были интересны мысли их шефа, поскольку у него было чему получиться. Итак, нам немного повезло. Мы оказались в ситуации, когда выполнить приказ верховного командования для нас не составляет труда. Что мы при этом получаем здесь, не считая похвалы начальства? Плохо будет, если при этом пострадает Зеферелли, сказал Форбиндер. «Он очень яркая фигура на сцене тайных операций, и если его не будет, мы окажемся значительно заметнее». «Но если мы сработаем чисто и оставим его живым и невредимым», спросил Козинский. «Тогда мы заставим Дзефирелли целенаправленно искать нас», заметил Маленков. Колин не глуп, и он, безусловно, отметит тот факт, что Ника Ламберта устранили очень выборочно». Вот что не вызывало никаких подозрений, так это действие наёмников по заданию Эдгара Хубера на Ловусе. Там стреляли во всё, что двигалось. Хорошо. Тогда мы можем сначала похитить Ландерта. Это будет выглядеть более гуманной и даже умной акцией. Но не заставит ли это Заферелли рыть носом землю? Безусловно, нет, сэр. Похищение это похищение, высказался Маленков. А что потом, удавить его и сжечь в трубке в кислоте? продолжал выяснять Казинский. В случае удачного похищения, сэр, убивать Ламберта просто жаль. Нужно попытаться выжить из него максимум информации. Не думаю, что он знает больше, чем мы, покачал головой Казинский. У меня другие планы. Президент посмотрел на своих подчинённых и добавил: Я думаю отправить его в Ураю. «В Ураю? Зачем?» – удивился Маленков. «А мне кажется, я понял», – улыбнулся Фарбиндер. «Вы хотите, сэр, чтобы у нас лучше изучили людскую психологию?» «Извините, прошу прощения, варварскую психологию». После этой поправки Фарбиндера все трое рассмеялись. Отсюда, с Анслаема, позиции и терминология верховного командования казались нелепыми. И даже смешными.